Блогер Александра Кузнецова в последнее время испытывала, если не полное, то достаточно большое удовлетворение жизнью. Стабильные, но унылые отношения с Антоном Соколовым наконец-то остались в прошлом. Они даже умудрились сохранить хорошие отношения, поскольку Сашка понимала, что Антон хороший и надежный человек, просто не ее. Но не совпадают они по темпераменту и отношению к жизни». Антон же, похоже, вообще не способен на сильные эмоции, а потому Сашкин отказ с ним встречаться воспринял без всякой драмы. Не зря говорят, никогда не беги за трамваем, придет следующий. Антон и к отношениям с женщинами относился точно так же. Он закончил МГУ, получил диплом врача, и как и хотел, поступил в ординатуру по травматологии, причем не где-нибудь, а в институте Склифосовского. Как и мечтал. Сашка искренне поздравила его с этим успехом. Через две недели Соколов уходил в отпуск в частной клинике, в которой работал, и уезжал к родителям, где должен был провести весь июль. Сашка испытывала глубокое облегчение от того, что ее это больше не касается и совершенно не трогает. Теперь она была даже благодарна Антону за то, что он не торопился знакомить ее со своими родителями. В первую очередь с мамой. Случись такое знакомство, сейчас она чувствовала бы себя неудобно перед посторонними людьми. А так они даже не знают о существовании Александры Кузнецовой и той роли, признаться весьма скромной, которую она сыграла в судьбе их сына. Короткий, яркий, но потухший, не успев разгореться, роман с продюсером Юликом Клипманом тоже позади. В отличие от Антона, с Клипманом Сашка отношения не поддерживала. Видела, что он по-прежнему мелькает на телеэкране. Но в блестящие перспективы возрождения детского кино именно этим молодым человеком больше не верила. Аферистом Юлик, конечно, не был. Просто прожектером, не умеющим доводить начатое до конца. От отсутствия мужского внимания Александра при этом не страдала, потому что рядом был верный Фома Горохов, как было гениально сформулировано в старом фильме «Покровские ворота», отставленный, но до конца не отпущенный после его измены. Некоторое время назад они договорились, что Фома может снова добиваться сердца неприступной Александры. И он старался как мог. Их отношения устоялись, сделавшись несколько рутинными. Встречалась Сашка с Фомой три-четыре раза в неделю. Они ходили в кино, театры, на выставки или в рестораны. Периодически Фома оставался у Сашки ночевать. Временами они обедали то у Сашкиной мамы, то у родителей Фомы. Никакого страстного огня между ними не наблюдалось. Но Сашке так было даже удобно. «Молодой человек есть, перед подругами не стыдно, а сердце холодно и спокойно. И никаких тебе отрицательных эмоций». Периодически ей начинало казаться, что за время их отношений ей передались холодный расчет и отсутствие эмоций, которыми славился Антон Соколов. «А может, просто она сама стала старше и рассудительнее, а значит, больше не ждет бабочек в животе и взрыва страстей?» «Мама же тоже такая». Живёт себе спокойно, не вынося мозг ни себе, ни Миронову. Хотя, может, это только потому, что ей достался самый спокойный и надежный мужчина на Земле? С блогом тоже все в порядке. Число подписчиков растет, Приходят новые рекламодатели. Вовремя платит налоги и сдаёт отчётность. Сашка твердо стояла на собственных ногах, чему несказанно радовалась. Летняя сессия за второй курс уже практически позади. Осталось сдать всего два экзамена, которым она полностью готова. Квартира своя, отношения с мамой прекрасные. Чего еще хотеть? Лето в этом году, правда, выдалось прохладное и дождливое. Но нет ничего глупее, чем жаловаться на погоду. Сашка и не жаловалась. Сегодня с утра она выполняла заказ на размещение в своем блоге рекламы нового салона по перманенту «Бровей и губ» расположенного неподалеку от Таганского районного суда, в котором работала ее мама. Фактически за углом. Освободившись, Сашка вышла на улицу и остановилась, задумчиво размышляя, что делать дальше. На сегодня у нее еще один заказ на съемку ролика, продвигающего косметическую продукцию нового российского бренда. До назначенного времени оставалось два часа. Ни туда, ни сюда. Если ехать домой, то практически все время уйдет на дорогу. Если расположиться в кафе по соседству, то час убьешь с удовольствием, а вот второй покажется вечностью. Все уже съешь, кофе выпьешь, придется сидеть без дела. А это скучно. И по улице особо не погуляешь, дождь. Немного подумав, Сашка приняла единственное решение, представляющееся разумным. Пожалуй, сейчас она зайдет на работу к маме. Дождется, пока у той начнется перерыв, до которого, если верить часам, минут сорок. А потом они вместе пообедают и поболтают, после чего мама вернется на работу, а она сама поедет навстречу. И время пролетит незаметно, и с мамой они в кои-то веки поболтают с глазу на глаз. Конечно, Сашка несколько раз в неделю заезжала к маме в гости. Но это происходило в то время, когда рядом был Виталий Александрович. Под ногами крутился Мишка — а мама, разговаривая с дочкой, параллельно занималась домашними делами. У работающей матери полуторагодовалого ребенка не так уж много времени на досужие разговоры. И в одиночестве ее практически не застать. Это все знают. Решено. Она пойдет к маме на работу. Сашка быстро проверила, с собой ли паспорт, и зашагала к входу. Мамин кабинет оказался открыт что Александра сочла хорошим знаком. Если мама на процессе в зале суда, то кабинет всегда заперт. Пришлось бы куковать в коридоре. Хотя есть же еще тетя Маша. Она толкнула дверь и вошла. «Мам, привет! Я тут оказалась по соседству, так что решила заглянуть». Выпалила Сашка и осеклась. Мамы в кабинете не оказалось. Зато у окна стоял незнакомый Александре молодой человек, и поливал стоящие на подоконнике кактусы. Был он высок, худощав, вихраст, и его открытое славное лицо не портило даже россыпь конопушек. «Здравствуйте», — чуть растерянно сказал он. «Вы к Елене Сергеевне?» «Да». «А вы договаривались?» «Я ее дочь. А вы кто?» «Извините, не догадался сразу представиться. Я Тима. То есть, простите, Тимофей Барышев». Помощник Елены Сергеевны. «Тима, значит». Точно, мама же с облегчением констатировала, что избавилась от так раздражавшей ее помощницы Анечки и обзавелась новым Димой, у которого даже имя было, что называется, сходным до степени смешения. «А мама, то есть Елена Сергеевна, где?» уточнила Сашка. «Если бы у мамы шло судебное заседание, то помощник бы тоже находился на нем. «Это очевидно. На совещании у председателя. У Анатолия Мануиловича проявила осведомленность Александра. У Плевакина?» «Да, там все. А я тут. Кактусы поливаю». «Странно. Раньше у мамы в кабинете не водилось никаких кактусов. А я всегда считала, что их не надо поливать». Александра подошла ближе, уставилась на подоконник, где ровными рядами стояли горшочки с небольшими суккулентами. Некоторые из них цвели, другие обладали острыми колючками, чуть ли не шипами, третьи казались бархатистыми на ощупь, хотя Сашка и догадывалась, что эта бархатистость обманчива. Тимофей пожал плечами. «Все растения надо поливать. Просто кактусы поливают умеренно», учитывая сезон, температуру, влажность и состав почвы. Кроме того, у разных видов растений индивидуальные потребности во влаге, поэтому универсальных правил полива вообще не существует. Сейчас лето, так что полив требуется раз в неделю в 10 дней. То есть в жару интервал сокращают, но сейчас прохладно, так что 10 дней в самый раз. Осенью и весной частоту поливов сокращают до одного раза в 2-3 недели, а зимой и вовсе прекращают. Он вернулся к своему занятию, прерванному Сашкиным неожиданным появлением. Она обратила внимание, что у лейки которой орудовал Тимофей, длинный, очень тонкий носик, и воду он лил очень осторожно, стараясь, чтобы она не попадала на собственно растение, а только пропитывала землю. «Важно не намочить кактус, иначе влага попадет в микротрещины на стебле. Начнется гниение, и растение может погибнуть», — объяснил он, заметив ее взгляд. «Иногда для быстроты воду можно налить в поддон и ждать, пока она не пропитает всю почву, дойдя до самого верха, после чего слить остатки, но я предпочитаю верхний полив, особенно, когда время позволяет». «А вы разбираетесь», — «Я еще в пятом классе увлекся разведением кактусов», — охотно пояснил Тимофей. «Мне книжку подарили из серии энциклопедии «Обо всём на свете». Она как раз была посвящена кактусам. Я прочитал ее и заболел ими. Ужасно захотелось попробовать. Так я стал кактусистом. Смешной какой. Занимается таким нелепым делом и ни чуточки этого не стесняется». Коллекционирование кактусов появилось во второй половине XVI века. Этот самый Тима правильно оценил ее молчание. Конечно, частные коллекции в России были утрачены в результате Октябрьской революции. Однако в ботанических садах кактусы удалось сохранить, причем и в Москве, и в Петрограде. И они на сегодня являются самыми крупными научными коллекциями в нашей стране. В СССР суккуленты в качестве домашних растений стали популярны в конце 50-х годов, и с тех пор клубы, объединяющие любителей кактусов, существуют по всей стране. Кто-то собирает суперсуккуленты, живущие лишь в безводных пустынях. Другие, наоборот, специализируются на эпифитах, которые произрастают во влажных тропических лесах. Кто-то любит древовидные корнегии, которые похожи на канделябры. А кто-то — фрайлии, которые настолько крохотные, что умещаются на ладони. Есть коллекционеры, которые подбирают растения по географическому признаку. Например, только чилийские или только боливийские. А ты? Сашка неожиданно для себя заинтересовалась, решив, что можно сделать с этим самым Тимофеем стрим, посвященный кактусам. Для ее подписчиков это совершенно новый, неизведанный мир». «А значит, интерес обеспечен. А я просто люблю кактусы», — серьезно пояснил он. «И собираю любые. Это очень интересно. Понимаешь? Он тоже перешел на «ты», давая понять, что такая форма общения вполне допустима, хоть и происходит оно в помещении такого серьезного учреждения, как суд». Большинство видов как суккулентных, так и эпифитных кактусов нуждаются в искусственных условиях, имитирующих существующие на их родине. Создание таких условий, состав, структура и кислотность почв, полив, прикормки, правильный световой режим, условия зимовки, защита от вредителей – главная задача кактусиста. И если тепличное выращивание позволяет создать необходимый каждому растению режим освещения, тепла и влажности – то комнатное разведение является самым сложным. Несмотря на это, в моей коллекции растут очень капризные и трудные в культивировании виды. Сашка уставилась на подоконник. «Нет, не здесь, конечно, дома. Если захочешь, я тебе покажу». «Надо же, прыткий какой! Десять минут знакомы, а он уже домой ее приглашает. Да уж, у мамы новый помощничек, не промах». «Посмотрим». Уклончиво ответила она, не собираясь расставаться с мыслью о стриме, посвящённом кактусам. «Пока еще что-нибудь расскажи. Пока маму ждем. «Так а что рассказать?» Тимофей снова пожал плечами. «Сейчас многие виды и роды кактусовых в местах естественного произрастания или полностью уничтожены, или находятся на грани исчезновения. И кактусисты на самом деле...» Проводят очень большую работу, позволяющую сохранить генофонд редких видов. Мы активно обмениваемся растениями и семенами. Есть уникальные специалисты, которые создают новые сорта, до этого неизвестные в природе. Но я до такого продвинутого уровня, конечно, не дошел. Кстати, если ты не знала, то как тусистами были и Курёхин, и Летов. Обе фамилии Сашки были знакомы, но смутно ее очередное молчание тимофей снова расшифровал правильно сергей курехин и егор летов очень известные музыканты гражданская оборона поп механика аквариум что то сашка слышала конечно в том числе от фомы горохова который увлекался роком и авангардизмом но самой ей такая музыка была чужда расскажи как их правильно поливать Она перевела разговор в безопасное русло, уводящее от ее вопиющей музыкальной безграмотности. Ну или там опрыскивать. «Опрыскивать кактусы не рекомендуется», — серьезно пояснил Тимофей. «Это может спровоцировать развитие грибковых заболеваний. Их именно поливают, причем воду готовят специально и сильно заранее. Можно использовать только мягкую воду. Отстойную, фильтрованную, кипяченую или талую. Жесткая вода выщелачивает грунт, ослабляет растения и делает его восприимчивым к болезням. Температура воды должна быть комнатной, а еще лучше немного ее подогреть, на пару градусов, не больше, потому что слишком холодная вода вызывает у растений стресс. Стресс. Надо же, какие нежные. Открылась дверь, и в кабинет вошла мама. «Санька!» Удивление на ее лице тут же сменилось тревогой. «Ты как здесь? Что-то случилось?» «Ничего не случилось», — успокоила Александра. «Я оказалась по соседству и хотела скоротать время до следующей деловой встречи, предложив тебе вместе пообедать». Мама глянула на часы. «Да, мне нужно дать Тиме пару поручений с совещания, и можем идти» я правда пообещала машке что с ней пообедаю сегодня но ты же не против что она к нам присоединится что ж разговором по душам с мамой придется пожертвовать впрочем ничего серьезного она все равно обсуждать не собиралась а тетя маша хорошая сашка выросла практически на ее глазах и к мальчишкам ее вполне хорошо относится прекрасно пообедаем втроем с воодушевлением произнесла она. «А можно вчетвером?» Вклинился в их разговор Тимофей. «Как я понял, у вас же нет ничего секретного, что было бы не предназначено для моих ушей?» «Все женские разговоры мало предназначены для мужских ушей». Мама вздохнула. «Но секретов нет, разумеется. Пойдем, если тебе не будет скучно в нашем обществе». «Ни капельки!» С жаром заверил Тима. «Несмотря на то, что мы ничего не знаем про кактусы...» Подколола его язвительная Александра. «Вот просто ничегошечки!» «У каждого свои недостатки!» Парировал он, и мама расхохоталась, раньше Сашки оценив шутку. «Что ж, старые фильмы он смотрит, так что увлекается не только роком и кактусами!» «Ладно, пошли с нами!» С милости велась Александра. «Пожалуй, я тогда еще Диму позову», — решила мама. «Он давно просится пообедать со мной и Машкой. Да и Тиме все таки веселее будет. И полезнее в профессиональном плане». Так и получилось, что в тот день на обед в ближайшее кафе они направились в Пятером. Три судьи, один помощник судьи и блогер Александра Кузнецова — значительно расширившая свой кругозор во всем, что касалось кактусов.